Если бы новозеландцы умели лучше целиться, он давно был бы убит. С каждым взмахом весел пироги подходили все ближе и ближе. Отчаявшись попасть в деревню, Рутерфорд побежал вдоль Чистокола. Чистокол круто поворачивал, и через минуту он укрылся за поворотом. Здесь пули уже не могли его настигнуть. Перед ним был дремучий лес. Он кинулся в заросли испаринского папоротника и пустился бежать без оглядки. На помощь! Он бежал до тех пор, пока не выбился из сил. И, наконец, упал в мягкую ложбинку, укрытую со всех сторон папоротником. Долго лежал он, прислушиваясь к выстрелам, которые громко ухали вдали, заглушаемое шумом леса. Сначала он ни о чем не думал и только тяжело дышал. Но потом вдруг вспомнил, как воины Сигюи брали в плен женщин. «Эшу!» — в ужасе прошептал он. Ведь она тоже работала в поле. Как это ему раньше не пришло в голову? Она была там, за рекой, и, конечно, тоже попала в плен. Он сел. Из-за леса доносился гул многих голосов, щелканье выстрелов. Он сидел среди папоротников, прислушивался и думал. Эшу, безусловно, попала в плен, и воины Сигюри перевезли ее с собой через реку. Она лежит где-нибудь здесь, в их лагере, совсем недалеко, связанная и избитая. Рутерфорд вынул из-за пояса нож и внимательно осмотрел его. Потом встал и осторожно побрел назад в деревню. Шел он очень медленно, стараясь не шуметь. Если кто-нибудь заметит его в лесу, он погиб. День клонился к вечеру. Рутерфорд. Квой свет Весосин видел, что солнце стоит уже довольно низко. Идти ему пришлось долго, гораздо дольше, чем он предполагал. Как далеко убежал он в лес, спасаясь от пуль. Стрельба прекратилась. Но голоса становились все слышнее. Значит, Сигюи не увел еще своего войска. Рутерфорд раздвигал стебли папоротника и тихонько крался вперед. Оказавшись в окрестностях деревни, он лег на траву и пополз. Медленно избивался он, как змея, стараясь не хрустнуть веточкой, не стукнуть камнем. И, наконец, впереди, между стволами сосен, увидел фигуры двигавшихся людей. Он замер. Окраина леса, прилегавшая к деревне, была полна воинов. Деревья заслоняли их от Рутерфорда, но по голосам он знал, что они очень многочисленны и находятся совсем близко. Иногда он видел их. Они бродили между деревьями и собирали хвост. Однажды два воина чуть не наткнулись на Рутерфорда. Они прошли в трех шагах от него — Он притаился в траве, не дыша, и они его не заметили. Воины Сигюи отличались от воинов Эмайи только тем, что почти у каждого за плечами было ружье. Откуда они достали столько ружей? Солнце зашло, и наступили сумерки. Рутерфорд С нетерпением ждал темноты. Наконец, в полумраке засверкали пока еще бледные костры осаждающих. Рутерфорд осторожно пополз вперед к деревне. Он держался кустов, зарослей папоротника, и его не замечали. И вот впереди, на фоне почти совсем потемневшего неба, он увидел, Just the cold.